И тогда я умело распорядился своими товарами. Товар мой принес в это путешествие большую прибыль, и я обрадовался великой радостью и поздравил себя со спасением и с возвращением ко мне моего богатства. И мы продавали и покупали на островах, пока не достигли стран Синда. И там мы тоже продали и купили. И видел я в тамошнем море многие чудеса, Которых не счесть и не перечислить. И среди того, что я видел в этом море, Была рыба в виде коровы, И нечто в виде осла. И видел я птиц, которые выходят из морских раковин И кладут яйца, и выводят птенцов на поверхности воды никогда не выходя из моря на землю. А после этого мы продолжали ехать по соизволению Аллаха Великого, и ветер, и путешествие были хороши, пока мы не прибыли в Басру. Я провел там немного дней, и после этого прибыл в город Багдад и отправился в свой квартал и, придя к себе домой, приветствовал родных, друзей и приятелей. И я радовался моему спасению и возвращению к родным, в мою страну, землю и город, и раздавал милостыню, и дарил и одевал вдов и сирот, и собирал моих друзей и любимых, и проводил так время за едой, питьем и развлечениями и забавами». Я хорошо ел и пил, и дружил, и водился с людьми, и забыл обо всем, что со мной случилось, и о бедствиях, и ужасах, которые я вытерпел. И я нажил в этом путешествии столько денег, что их не счесть и не исчислить. И вот самое удивительное, что я видел в это странстве. А завтра «Если захочет Аллах Великий, ты придешь ко мне, и я расскажу тебе о четвертом путешествии. Оно удивительнее, чем те поездки». Потом Синбад-мореход велел по обычаю дать Синбаду сухопутному сто мескалей золота и приказал расставлять столы. И их расставили, и все собравшиеся поужинали, девясь рассказу Синбада и тому, что с ним произошло. А после ужина все ушли своей дорогой, и Синбад-носильщик взял то золото, которое приказал ему дать Синбад-мореход, и ушел по своему пути, девясь тому, что он слышал от Синбада-морехода. Он провел ночь у себя дома, а когда наступило утро, и засияло светом, и заблистало, синбад насильщик поднялся и, совершив утреннюю молитву, пошел к Синбаду-мореходу. Он вошел к нему, и Синбад-мореход приветствовал его и встретил радостно и весело и посадил с собой рядом, а когда пришли остальные товарищи Синбада, подали еду, и все поели и попили и развеселились. И тогда Синбад начал свою речь.